Глава 37. Воспоминания о магической академии. Стоило мне попасть внутрь дома Таира Вира, я почувствовала себя удивительно спокойно и уютно, как будто я наконец-то, спустя много лет, приехала в родительский дом, где меня ждали любимые люди. И тут я вспомнила, что хотела найти своего отца, которого не видела уже несколько месяцев. В голове возникло уже знакомое лицо с зелеными глазами и седой длинной бородой. — Яков Руал! — произнесла я вслух и не заметила этого. Улыбнулась и опустила голову на плечо. Оказывается, я скучала по своему отцу. — Кто? — Бертран подошел ко мне и посмотрел туда, куда был направлен мой взгляд. — Элиса, о ком ты говоришь? — Что? — непонимающе взглянула на своего друга и улыбнулась. Осмотрелась и увидела в гостиной темную мебель, погасший камин и спящего на ковре около него большого пса. Когда мы вошли, он открыл глаза, почему-то грустно вздохнул и отвернулся. — Лорд Вир, ваш пес совсем не рад нас видеть! — хмыкнула и посмотрела на высокого брюнета. — Нет, дело не в этом! — зашел в гостиную и сел в кресло, рядом с псом, потрепал его по голове и посмотрел на нас. — Астер болен, а может, дело в том, что он просто стар. — Мне жаль. Я подошла и села напротив лорда, наклонилась и погладила большую коричневую с белыми пятнами собаку. Ничего, пойдемте, я покажу вам ваши комнаты. Скоро обед. Наверняка вы проголодались со вчерашнего вечера. Очень, потер пузо Бертран и осмотрелся. У вас очень хороший дом, лорд Вир. Хм, пожал плечами и поднялся. Не такой, как у моего старшего братца Моргера, верно? Тут не поспоришь. Это правда. Так значит, моргер старше вас? Мы погодки. Моргер первенец и наследник всего состояния нашего отца. А я всего лишь Таир Вир. — А чем вы занимаетесь в столице? — решила прервать мрачные мысли лорда. Выслушивать нытье мужчины я хотела меньше всего. — Я преподаю ментальную магию в магической академии столицы. — Это правда? — я воскликнула и с интересом посмотрела на лорда. — Ну да. — улыбнулся одной стороной лица и отбросил темные волосы. — А что не так? — Это же просто чудесно, Бертран! Скажи же! — посмотрела на Тата но в его глазах я не увидела того же энтузиазма. «Не знаю», – пожал плечами и хмыкнул. «Элиса, поведай нам о своих мыслях, потому что пока я ничего не понимаю. Несколько лет назад я сама обучалась в академии, пока не начался отбор невест для лорда Эрлинга, и я его каким-то чудесным образом умудрилась выиграть». «Значит, вы не закончили обучение?» – хмурится Вир и поднимается с кресла. «Нет, и очень жалею об этом». Возможно, я бы сейчас преподавала в академии или занималась другим полезным делом, связанным с магией. Ох, Элиса, я тебя умоляю!» Поднял руки Бертран и подошел ко мне. обнял за плечи. «То, чем ты занимаешься сейчас, тоже очень важно. Я ищу свою дочь. И да, сейчас это в приоритете. Но просто быть женой Рихарда было не самым веселым занятием». «Ты расскажешь мне про отбор?» спросил меня Тата. «Бертран, что ты хочешь знать?» Все. Он потер ладони, и я увидела, как его глаза загорелись. Старый развратник. Ясно же, какие подробности ему нужны. Сколько было девушек на отборе? Чем мы занимались в свободное от отбора время? Ладили? Или готовы были убить друг друга? А самое важное, проверялись ли девушки перед отбором на невинность? Нет и нет. Отошла от него и хмыкнула. Хотя, может быть, позже, когда ты поможешь найти мою дочь? Клянусь богами драконов кивнул на Таира. «В присутствии самого дракона, что приложу все усилия!» «Я не дракон!» — рявкнул Таир и ушел, хлопнув дверью. «Ну вот, доигрались!» вздохнула и нахмурила лоб. «Если Моргеру знает, он нам этого не простит!» «Да, нехорошо получилось. Пойдем и найдем свои комнаты. Я просто умираю с голода!» «Нет, я пойду за Таиром. Надо извиниться перед ним, иначе мы не сможем здесь нормально жить!» Я выбежала на улицу, но хозяин дома как будто испарился, оставив после себя лишь тонкий аромат амбры, такой же, как у брата. Кажется, Таир ушел, и когда теперь вернется, я не знала. Вот и познакомились. Вот же неудача. «Ты слышала, где будет проходить свадьба лорда Эрлинга?» Услышала я голос товарки, семенящей по улице. «Нет, меня не пригласили», — засмеялась лающим смехом вторая товарка, и ее телеса затряслись. Теперь даже не знаю, как дальше жить. Дуреха, меня тоже не пригласили, но постоять и поглазеть еще никто не запрещал. Через два дня события в церкви святой Беатрис. Я зажала ладонью рот, чтобы не закричать. Ноги подкосились, и я схватилась за забор, чтобы не упасть. В той самой, где он венчался со своей истинной Дайной? Да, вздохнула товарка и неодобрительно покачала головой. Ох уж эти мужики, ничего святого. «И то правда». «Ну чего, идем?» «Я уже и платье себе перешила из старого. Стало как новое». «Когда ты все успеваешь, Катара?» «Хм, такое событие. Надо же посмотреть, кого он выбрал себе в жены на этот раз». «Весь город знает, а ты не знаешь?» «Ту самую блондинистую фифу, что ходила перед ним и задом сверкала, когда еще Дайна была жива». Дальше я не слушала. В голове стоял дикий гул, из-за которого стало очень тяжело дышать. Прислонившись к дереву, скрылась в его тени и медленно сползла по стволу, опустилась на землю и, придвинув к себе колени, положила на них голову. «Значит, он все же женится на своей любовнице, которая носит его ребенка, в нашей церкви». Я так глубоко дышала, что слышала свои хрипы, сжимала губы, запрещая себе плакать. «Я же не любила Рихарда, больше не любила». Но откуда тогда эти жгучие слезы, что разъедали кожу лица? Откуда эта непрошенная боль в сердце и ощущение того, что меня предали? Загнула рука в платье и увидела красную метку. Она горела и пульсировала. Это ты во всем виновата! Ты! Я ударила себя по запястью, но кроме боли ничего не почувствовала. Метка не исчезала. Я снова что-то чувствую, Крихарду! Снова! Повернулась и начала тереть метку о ствол дерева. Сдерживалась, чтобы не закричать. Кора дерева оставляла царапины и мелкие ранки. Но я продолжала тереть, надеясь заглушить боль в сердце от боли на запястье. Когда я увидела капающую кровь, поняла, что это бесполезно. Метка так просто не исчезнет. Посмотрела на запястье и почувствовала жар. Там, где были царапины и ранки, кожа затягивалась и выравнивалась. Кровь больше не текла, как будто и не было ничего. А это означало лишь одно. Все вернулось на круги своя. Я снова была истиной дракона. Оставалось понять, какого. От этого было еще страшнее.